о слове еврей. Долгое время специалисты считали, что слово еврей пошло от широко распространённого слова хапиру, хабиру, апиру. Например, некий Абдхиба, тогдашний царёк Иерусалима, около 1400 года сообщает о вторжении в его страну людей хабиры и жалуется, что ему нет помощи со стороны Египта. Или когда вторгшиеся в Сирию войска фараона сообщают о поимке хабиру и отправке их на строительство каналов. Международная конференция в 1954 году пришла к выводу, что хопиру бегляцы изгой самого разного происхождения. Этим словом на Переднем Востоке обозначали всех, кто бежал из населённых мест, скрываясь от войны, нашествия, голода или павального мора. Свободных земель на Переднем Востоке было ещё много. В Сирии не вывели ещё слонов, тысячные стада диких быков мешали пройти домашнему скоту на водопои. В горах Левана и Антилевана водились медведи, в густых зарослях вдоль рек тигры, а в открытых степях львы. Кто не боялся ни слонов, ни тигров, вселился в кустарниках и лесах, семьями, родовыми общинами. Стоило централизованным империям начать наступление на варварскую периферию, и ответом на небывалый рост эксплуатации был массовый уход населения в Хабир. Мыслино заменить в приведённых мною сообщениях Египет на Московское царство, а Хабир на казаков. и ничего не изменится. А кроме казаков есть ещё одна аналогия конфузы в Китае. То беглые крестьяне, заселяющие периферию страны, то разбойники, то повстанцы, то верные слуги императоров по обстоятельствам. Есть версия, что еврей сын Эвера, то есть потомк Авраама, но серьёзные учёные так не думают. Может быть и правда, еврей происходит от хапиру, этого собирательного названия всех изгوع, всех выпавших из родового уклада из жизни централизованных империй. Так ведь и Рим первоначально населили беглецы из более стабильных городов и областей – хапиру, своего рода казачество Древнего Востока. Другие версии происхождения этого слова – ибри, то есть заречные, люди с того берега реки. По версии Дубова, так называли уже Авраама, когда он пришел с берега Дальней реки, и это имя осталось за его потомками. Более реалистичные версии предполагают, что слово «ибри» стали относить к тем, кто переселился в Ханаан с другого берега Яордана. И произошло это при переселении калин Израилевых в XIII веке до Рождества Христова. Спорить вряд ли имеет большой смысл. Очень, может быть, именно к этому времени относится и появление слова «гой», которым современные евреи обозначают «любого инородца». Первоначально это слово не носило никакого негативного оттенка, и означало попросту «народ». Основной ячейкой общества пастухов и мореев являлась родоплеменная единица, носившая название «гой». народ особенно в значении чужой народ. Вот же слово гой это и народец. Если еврея назвать этим обидным словом или ещё товлучше нерусью, он обижается. Но когда русского называют гоем, тут всё в порядке. Опять двойная мораль.